Глава пятнадцатая. Охотник или жертва. Они подошли к кораблю-вагону, из которого Квот парами выносил большие рюкзаки с лямками и множеством завязок. Вазаль присел рядом с одним из них и начал медленно расстегивать молнию. — Верные кони для всадников апокалипсиса! — улыбнулся он. — Новая разработка зоологов утеса! Из рюкзака показалось странное живое существо. Оно было скатано в подобие рулона и по мере его развертывания начинало пробуждаться, выбрасывая из-под брюха короткие отростки, увенчанные длинными широкими плавниками. На пасть существа был надет кожаный намордник, закрывающий заодно и часть глазных отверстий. Туловище существа было около полутора метров в длину, а с учетом ласт-крыльев – около двух с половиной метров. Оно дышало и по мере наполнения тела воздухом возвращало свой природный размер. Сложно было поверить в то, что оно только что помещалось в столь маленькую емкость. Сам же рюкзак, не отрываясь от существа, сложился в подобие удобного седла с поводьями. «Мы называем их дельфинами!» Хотя, надо признать, на дельфинов они мало чем похожи. Дельфины – порождение хаосума. Они быстрые, выносливые и мобильные. Управление ими не требует никакой магии, что положительно сказывается на внимании наездника. К тому же при складывании они очень компактны, и в таком состоянии их можно переносить прямо в рюкзаке. Рюкзаки, кстати, в значительной степени защищают дельфинов от пагубного влияния реликвий. Но в развернутом состоянии им лучше поскорее оказаться снаружи. «Отличная новость!» — похлопал в ладоши Титу. «Я, пожалуй, испробую первым!» И он с кряхтением взгромоздился на первого же дельфина, радуясь возможности посидеть. «Тимофей, слышишь меня?» Они стояли совсем рядом, но Евклиду не хотелось выставлять разговор на общее обозрение. «Слышу, хозяин!» «Быстро расскажи мне о том, что я увижу снаружи и как лучше действовать!» «Мне и самому нечасто приходилось там бывать. Там шумно и опасно!» В любой момент какая-то мелкая тварь может прикончить тебя. А уж если нарвешься на крупную, то пиши пропало. Ты в доспехах, это сильно увеличивает шансы на выживание. К тому же мы в составе весьма сильного отряда. Постарайся отвлечься от шума и высокой температуры. Снаружи жарко, но люди вполне могут переносить это этот жар, сосредоточься, используй широкий беккеринг для своей защиты и гляди в оба. Есть какое-то простое заклинание, которое поможет мне отбиваться от чудовищ. Черт, как же мне не хватает времени на то, чтобы просто сесть и почитать учебник. Вечная суета, совсем нет возможности для самообразования. Как часто слышу подобное от людей. Я присмотрю за тобой. Заклинание есть. Если справишься с нормализацией, возможно, даже сможешь использовать его на ходу. Давай свой блокнот. Если справлюсь, ты шутишь, Тимофей. Иначе быть не может. Что оно делает? «Просто рассекает объект напротив твоего взгляда, вроде взмаха мечом, дальность действия пара метров. Будь осторожен, не задень своих. Когда кастуешь, смотри только на цель!» Молодой человек взглянул на протянутый синеволосым листок с заклинанием и спустя несколько мгновений незаметно нормализовал его. Он отметил, что с каждым разом процесс адаптации заклинаний проходит все проще. Также становилось понятно, что более длинные заклинания адаптируются дольше, и после этого процесса он чувствует себя уставшим. Стижки повторяешь?» — усмехнулась Лилана. «Не переживай, новичок, тебе не придется рисковать. Просто наблюдай за тем, каков уровень подготовки жителей Золотого Утеса. Мне иногда приходится бывать на нейтральных территориях». Забавно, но местные жители, выдернутые из своих настоящих миров перед смешением и закинутые в это безумие, уже после пары месяцев начинают считать захолустные территории реликвий своим домом. «Вот тут трижды в день берешь еду», — говорят им. «Вот тут ты будешь спать. Вот тут работать». Безопасно и понятно. И этим варварам больше ничего не нужно. Толковые со временем обзаводятся сатанами и изучают магию. Бестоланные находят свое место в обслуге или молельнях во благо чужих сущностей. Каждому свое местечко. Но мы в Золусе хотим большего. Мы оплот нулевой земли на юге. Мы хотим истребить нечисть за всеми барьерами и расширить свои владения, обеспечив человечество достойным уровнем жизни. И ради этой цели мы сокрушим всех на своем пути. И сатанов, и людей, и чудовищ. Всех. «Госпожа, мы готовы!» — отрапортовал Квод. Люди и сатаны восседали на покачивающихся дельфинах. «Поднимаемся к куполу!» — скомандовала Лилана. «Гуа, снимай барьер!» Гуа с Риккой переглянулись и синхронно забормотали заклинание открытия купола. Десять дельфинов с наездниками плавно поднялись к небольшому кусочку неба. «Все готовы!» — крикнул глава школьного совета. «Да начнется охота!» — воскликнула Лилана, опуская затемненный визор. Первый за барьер проскользнула золотая наездница, за ней последовали спутники. «Может, закроем барьер и ну его?» — громко предложила Рикка. Гуа усмехнулся и полетел вперед. За ним по очереди последовали все члены делегации Дендиленда. Попадание за купол напомнило Евклиду детства, когда он прятался за шторой. В момент, когда малыша находили, он шел вперед, и штора по всей длине гладила его лоб и волосы. Только после прохождения сквозь штору он обычно видел любимые лица родных, а теперь перед его глазами плавало несколько спин совсем не родных ему людей. А вместо скрипучих досок под ногами и ковра на стене, перед ним раскинулась бездна Юдоли. В уши ворвался рев, но молодой человек уже был готов к этому. К тому же шлем в значительной степени приглушал звуки вокруг. Жар в тяжелой амуниции пока не доставлял сильного дискомфорта, который, тем не менее, постепенно нарастал, но все же был терпим. Снаружи было темно, словно стробоскоп мерцал свет. Везде, насколько хватало взгляда, была пустота, в которой мелькали тени. Больше всего это походило на плавание с аквалангом на глубине. Только ни дна, ни поверхности здесь не существовало. Ориентироваться в пространстве вокруг с непривычки было чрезвычайно сложно. «Главное не отстать от группы. Главное не отстать от группы», — повторял про себя Евклид. Вдруг температура вокруг снизилась. За шиворот проползла струйка ледяной воды. Суетящийся демон показал палец вверх и подкинул на ладони быстро тающий снежок. «Салон с охлаждением. Спасибо, Тимофей!» После резкой смены температуры стало немного легче. Тем временем группа двинулась вперед, автоматически стараясь выстроиться клином. Евклид на правах новичка оказался в середине построения. Ловко обхватив ногами своего дельфина, Лилана сделала оборот в воздухе, и прямо над ними возникла большая светящаяся печать ярко-голубого цвета. «Судя по цвету и символам, это защита!» пояснил Тимофей. Надежная, крепкая магия. Евклид заметил, как со всех сторон на незваных гостей двигались тени. Тимофей, они летят к нам! Я вижу, все видят. Именно для этого мы здесь и находимся. Сейчас мы охотники, хозяин, дланью пронзающий по обе стороны. Одно копье Сатан бросил Евклиду, а второе создал для себя. На предплечье завибрировал обруч. Виктор тоже был начеку и заботился о защите подопечного. Рикка спокойно поглядывала вокруг, скрестив руки на груди. Вокруг нее поблескивал защитный купол. Не дожидаясь атаки, стоя на месте, отряд двинулся вперед, следуя за дельфином Лиланы. К ее спине и шее, словно присоска, прикрепился сатан-осминог, растопыривший свои щупальца в разные стороны. Никакого оружия, кроме магического, у охотников не было Большинству воинов было удобнее менять его прямо во время боя Или просто выбрасывать, если требовались свободные руки для очередного заклинания А потом создавать новое Иметь физические образцы считалось непрактичным В отличие от доспехов, которые гораздо сподручнее было просто носить на себе Не отвлекаясь на их магическую поддержку Бой завязался сразу со всех сторон. Мелкие, едва заметные тени разбивались защитные барьеры или распадались на части от вспышек света. Что-либо разобрать в этой мешанине Евклиду не удавалось. Он мертвой хваткой вцепился в ледяное копье, думая о том, что неплохо бы получить еще одно, когда это растает. Прозрачный визор постоянно залепляло слизь и какие-то мелкие насекомые, и его приходилось утирать краем плаща. Пульсирующая клякса размером с футбольный мяч медленно проплыла рядом с Евклидом, и он немедленно пырнул ее копьем. Та дернулась и начала постепенно опадать, превращаясь в пепел. Евклид заметил, что дельфины направляют этот пепел ластами в сторону своих ротовых отверстий. Отряд быстро отдалялся от территории пояса. Молодой человек обернулся, снаружи территория напоминала зеркало, по которому ходила рябь. Зеркало отражало все цвета вокруг, и на расстоянии было совсем незаметным шаром. Внезапно в центре их построения возникло нечто вроде улитки с длинными усиками. Прежде чем кто-либо среагировал, оно взорвалось, осыпав их отряд сотни ядовитых слизней. От неожиданности Евклид выронил скользкое копье и принялся сбрасывать с себя мерзких тварей руками, замечая, как дымится ткань от их прикосновений. Металл, к счастью, справлялся. Это было похоже не на бой, а скорее на какую-то хаотическую мешанину. Враги бросались на них со всех сторон, словно рой безмозглых насекомых. Более крупных созданий можно было заметить заранее, и кто-то из членов отряда всегда своевременно реагировал на их появление. Значительно помогал щит, созданный Лиланой в самом начале, и прикрывающий от вторжения хотя бы одну из шести сторон возможной атаки. В какой-то момент предводительница резко направила дельфина вниз, и все дружно последовали за ней, стремясь сохранить построение. Не сбавляя хода, она сделала руками еще несколько пасов, сделала оборот, и второй магический щит прикрыл их с нижней стороны. В сравнении стало заметно, что первый щит стал значительно тусклее, изнашиваясь то ли от напора чудовищ, то ли от времени. «Куда она нас тащит, Тимофей?» У нее явно есть какая-то цель, и чем ниже мы опускаемся, тем более опасные и агрессивные сущности будут на нашем пути. Как вообще можно понять, где тут верх, а где низ? У нее есть компас на руке. Присмотрись, она постоянно сверяется с ним. Такими устройствами пользуются все путешественники Хаосума. Действительно, каждую сотню метров глава отряда замирала сверялась с прибором, закрепленным на предплечье, а затем продолжала путь. Три ярко-зеленых символа в кружках загорелись перед ними, когда Лилана описала рукой дугу в воздухе. Тито улыбнулся и помахал Евклиду. «Что это значит, Тимофей?» «Это боевые знамения, система условных обозначений. Так мы можем общаться во время боя в любом хаосе». И будет понятно, что следует делать. Это знамение обозначает, что мы почти у цели. «Сделай мне новое копье, Евкл!» Он не успел договорить, откуда-то сбоку в него на полной скорости врезался ябеда. Ябедами называли существ, ротовое отверстие которых представляло пять сомкнутых шипастых отростка, похожих на человеческий язык. Языки эти были усеяны множеством длинных тонких игл. За счет длинного змеиного хвоста с плавником на конце, ябеды могли развивать высокую скорость. От сильного удара Евклид должен был улететь далеко в сторону, однако обруч Виктора удержал его в седле. Тело пронзило сильная боль, несмотря на защиту. Несколько игол все же достигли цели, проникнув через стыки в броне. Повернув голову, молодой человек прокричал Разделяя на двое одним! Рассеки!» Часть туловища тут же отлетела в сторону, однако еще одна часть все еще болталась около живота, трепыхаясь и разрывая рану. Он попытался вытащить ее, но получилось это только с помощью вовремя подоспевшего синеволосого сатана. Синеволосый был в порядке, однако его дельфин лишился двух плавников из восьми. «Не кастуй вблизи союзников, Евклид. Слегка левее, и моему дельфину пришел бы конец. Копье, которое ты просил, держи». «Спасибо. Я слегка растерялся. Буду внимательнее». Он поднял палец вверх, давая понять, что все хорошо, отдельно кивнув Виктору благодаря за обруч. Бог ужасно горел, но возвращаться было еще рано. Наконец они остановились около цели, Красный знак отделился от предводительницы и унесся вперед. «Цель!» — расшифровал Тимофей. Свет знамения выхватил из мерцающего сумрака гигантское дремлющее чудовище, похожее на сатана осьминога только размером с шестнадцатиэтажный дом. В центре него изъяло огромное ротовое отверстие, которое разверзлось прямо у них на глазах, затягивая внутрь весь их отряд. Радовало только то, что в этот поток попадали не только они, но и все остальные сущности вокруг, и напор на охотников поуменьшился. Лилана кивнула, и от отряда отделился рыцарь с двумя перьями на шлеме. Он летел прямо в пасть созданию бездны, на ходу размахивая руками, вращая головой, и даже, кажется, ноги принимали участие в создании этого заклинания. В конце он хлопнул в ладоши. И от его силуэта отделился небольшой бумажный листок, который устремился впасть в чудище, с каждым метром увеличиваясь в размерах. Несколько мгновений спустя он развернулся в 20-метровое полотно, наглухо перекрывшее ротовое отверстие созданию бездны. Еще один хлопок в ладоши, и на листе появился огромный иероглиф, обозначающий «молчание». От тени отделилось несколько щупалец, часть из которых попыталась безуспешно прорвать бумажную преграду, а часть устремилась в сторону отряда. Движения из полинских щупалец были неспешными, но точными. Не отступать! Стоять на месте! Зажегся еще один знак. Лилана наклонила голову вперед и убрала со своей шеи волосы. В стробоскопическом свете бездны Евклид увидел, как в обнаженную шею впился сатан, сидящий на ее спине. Его тело завибрировало. Щупальца начали увеличиваться в размерах, направляясь на перерез щупальцем порождения бездны. Когда они встретились, щупальца сатана-осминога были почти такими же огромными. Казалось, что они растут прямо из спины их предводительницы. Евклид поморщился, зрелище было не из приятных. Однако несколько отростков все еще оставались неперехваченными, и один из них сумел таки дотянуться до вазаля, стоявшего ближе всех к монстру. Он обвился вокруг него, сжимая тело вместе с дельфином. Гуо рванулся вперед в сопровождении Ричарда. Уворачиваясь от щупалец, они взмыли над чудовищем, и глава школьного совета очертил в пространстве круг. Из круга на чудовище потоком хлынула клейкая масса, заливая многочисленные глаза и стесняя движение. Ричард тем временем уже зацепил Вазеля неким подобием полупрозрачной нити, не дав сживающему щупальцу отбросить его прочь. «Отсечем — Отсечем! — рванулся вперед Евклид, отдавая команду Сатану. Внезапно бесконечный рокот бездны замолк, и как будто бы откуда-то сверху эхом разнесся звук, похожий на крик совы. Мельтешение существ вокруг замедлилось. Рикка с Галой дали участникам сражения преимущество, замедлив врагов. «Разделяй надвое одним! Рассеки!» Щупальце, сжимающая вазеля, отделилась от основания, и владельца шлема с двумя перьями удалось вернуть к Ричарду. Дельфин Вазаля уже не подавал признаков жизни. На пир слетались все новые порождения Юдоли. Становилось жарко. «Возвращаемся!» — загорелась команда Лиланы. «Наконец-то она одумалась!» — обрадовался Евклид. «Уходим!» «Она не одумалась, хозяин! Она хочет взять эту тварь с собой!» Евклид не мог поверить своим глазам. Лилана действительно развернула своего дельфина в обратную сторону, но ее сатан цепко держал громадную серую тень, даже не пытаясь ослабить хватку. Несколько отростков чудовища уже висели без движения, поломанные хваткой осьминога, вцепившегося в шею своей хозяйки. Созданий бездны, слетевшихся со всех сторон, было уже слишком много. Вокруг Евклида, Тито и Виктора завибрировали защитные кольца. Более трех человек гимнаст не мог защищать эффективно. Тимофей покрыл уязвимые части своего тела ледяной броней, которую уже вовсю испытывали на прочность мелкие черные тени. Заклинание Рикки сильно снижало скорость вражеских сущностей, но их было слишком много. Отряд находился прямо внутри улья. «Тимофей, ты можешь что-то сделать? Почему твоя суетящаяся сила не работает?» Она работает, но для твари вокруг, которые абсолютно не пытаются нанести продуманный удар, не используют оружие или специальной магии, она неэффективна. Бешеный пчелиный рой, кусающий и пожирающий все вокруг. В Хаосуме нельзя долго оставаться на одном месте. Это привлекает слишком много внимания. Они повернули назад, но пространства для маневра уже не было. Вокруг каждого участника отряда уже кружилось десяток существ. Ричард, сбросив изодранный в клочья плащ, двумя руками кастовал заклинание так быстро, что было сложно даже уследить за тем, что он делает и какой эффект производят его старания. Вторая пара рук сжимала уже пришедшего в себя вазаля, на ногах и животе которого висело уже по парочке теней присосок. Гуа, его хозяин, был обвит защитным коконом. «Все кончено?» – подумал Евклид. «А что могу сделать лично я, человек, чтобы спасти всех? Чтобы спасти хотя бы себя самого? Кто вытащит меня на этот раз? Тито? Виктор? Евклид? Лилана, которая появилась в моей жизни три часа назад? Все, что есть у меня в распоряжении – пара простых заклинаний и сатана, котором я почти ничего не знаю. Даже дневник Павла так и не успел прочитать». Клянусь, по возвращении засяду за книги и тренировки. Невозможно стать сильнее за счет других. Ну а пока я сделаю все, чтобы забрать с собой побольше этих тварей. Тимофей, новое копье!